Глава 3. Осенняя прохлада пробирала до костей. Слава спасителю, что у него не отобрали в тюрьме ни куртку, ни пояс. Даже не поинтересовались, что там. Медальон он сразу спрятал в каблук сапога, оторвав устилку. Хорошо, что деньги он спрятал раньше. Сейчас, правда, он их переложил в пояс. Те, что были в кошеле, само собой пропали, как ему сказали, в качестве оплаты услуг судьи и прокурора. Плохо только то, что он в 16 лет уже каторжанин, а что будет в 18? Законченный убийца? Нет, надо было сразу в пираты подаваться. И Дарк невесело засмеялся своей шутки. Ссадины и синяки постепенно сходили. Одно время все лицо Дарка было разноцветным. Красно-коричневые ссадины, покрытые подсыхающей коркой, сине-фиолетовые синяки и те же синяки, уже желтые. Охрана, смеясь, звала его разноцветным но, с другой стороны, прямо удивительные вещи произошли. Так что он имел немного денег и при случае мог себе кое-что купить через конвой, который гнал каторжников на рудники. Цены они ломили просто аховские, но деваться-то ведь все равно некуда. Идти им долго, еще целый месяц, мало ли что понадобится. Шли они, скованные попарно кандалами. В паре с Дарком шел старик, когда-то он был коренастым и довольно сильным, но годы и невзгоды жизни взяли свое. И сейчас это был старик с изрезанным морщинами лицом, уже не мощный, еле передвигающий ноги, но еще умудряющийся шутить на привале. «Зря меня эти торгаши на каторгу отправили. Могли бы устроить просто казнь на площади, еще и билеты на нее продать. Вот нет у них никакой торговой жилки». Он начинал смеяться. Смех обычно переходил в кашель. И откашлившись, старик... Кое-как перекусив, ложился и спал. Звали его Симор Кубил. Ели они то, что готовили сами по очереди. Каждый вечер из следующего с ними обоза выдавался котел, немного крупы и даже немного старого прогорклого жира неизвестного происхождения. И пара кандальников начинала что-то варить. Некоторые по пути следования собирали по возможности какие-нибудь корешки и травы и добавляли их в котел. Другие просто все бросали в котел и ждали, когда разварится крупа Поэтому и питание было разным по вкусовым качествам. Лишь одно было всегда одинаково. Еды было мало. Но последнее время старик сдал. Он уже еле доходил до вечернего привала. Дарку иной раз приходилось тащить его на себе. От плохого питания и Дарк стал уставать и терять силы. Но деда почему-то тащил, невзирая ни на что. Сегодня старик, дойдя до привала... Упал и даже не стал привычно шутить. Его била крупная дрожь, и сам он был горячим. — Плохие дела, — думал Дарк. Уже многие в их колонии болели. Все-таки ночевки на холодной осенней земле дали себя знать. Осторожно порывшись в поясе, чтобы никто не видел, и достав несколько медных монет, он подозвал одного из конвоиров и, протянув монеты, попросил его купить травы, которые он скажет. За эти деньги можно было купить ввоз сена, а не пучок трав. Конвоир деньги взял и пообещал помочь. Отношения с конвоем были нормальные. тени срывали зло на каторжниках, просто потому, что тут не было откровенных бандитов и разбойников. Кто-то не вовремя задолжал деньги, кто-то по пьяной лавочке набил морду более состоятельному, кто-то поломал руки или ноги, а то и чем-нибудь проткнул повадившегося к его жене. Старик был загадкой. Он постоянно молчал, лишь изредка шутил, и на этом все. Да и в этапе мало кто рассказывал о себе. Конечно, не бывает без исключений, был тут один, который постоянно кого-нибудь шпынял, но делал он тоже это нечасто, только когда его взгреет за что-нибудь сержант. Остановились они сегодня у небольшого городка, и старший над конвоирами объявил, что они задержатся тут на пару дней. Кандальники обрадовались, понимая, что они могут выспаться, и немного восстановить силы. Через некоторое время Дарку передали то, что он просил, и он принялся заваривать травы. Заварил, остудил и принялся поить старика. Настой был горький и вязал во рту, но очень хорошо помогал от простуды, лихорадки и вообще укреплял организм. Учитель не зря его учил всем премудростям солдатской жизни, а не только маханию мечом. Старик пил, хоть и кривился. Дарк его понимал. Хорошего в горьком питье мало, но он и сам хлебнул ради профилактики. Старику полегчало. Утром Дарк его еще раз попоил, и так весь следующий день поил деда и пил сам. «Зачем ты это делаешь? Мне ведь все равно недолго осталось», — спросил его старик. «Сколько бы ни осталось, просто мне тяжело видеть, как ты мучаешься». «Спасибо тебе, сынок. Пусть спаситель будет к тебе снисходителен». Давай мы с тобой наломаем лапс ели и подстелим на землю. Нам тут еще сутки находиться. Все не так холодно будет. Чем они и занялись, предварительно сообщив конвою о своих действиях. Старика за эти несколько суток он подлечил. И поначалу тут вел себя довольно бодро. Но все-таки давали знать себя и годы, и усталость. Затем снова началось то же, что и прежде. Дарк тащил его на себя. Как-то вечером, когда они уже легли спать, Старик приблизил свои губы к его уху и стал шептать. «Ты, сынок, не думай, что я выдумываю или сошел с ума. Но то, что я тебе сейчас расскажу, это истинная правда. В свое время я был таким же, как и ты. Молодым, сильным и веселым. Скажу честно, законы я чтил не очень. А жил я в небольшой рыбацкой деревушке «Соленый ветер» на северном побережье Лазурного моря в герцогстве Марвел. Вот однажды у нашего пирса и пришвартовалась шхуна пиратов. Надо было им поправить текелаж да подремонтировать немного корпус. Улучив момент, я и пристал к капитану пиратов с просьбой взять меня с собой. А люди им были нужны. В последней схватке потрепал их королевский корвет. Так я и оказался среди пиратов. Старик замолчал, переводя дух. Ему уже было тяжело даже разговаривать. Передохнул, а потом продолжил. Много я покуролесил. Помотался по свету, много видел и удивительного, и обыденного, и добра, и несправедливости, да и сам не отличался благодетелью, много душ загубил, и руки мои в крови невинных. Но однажды наша шхуна нарвалась на два королевских фрегата, и пришлось принимать бой. Бились мы до самой ночи, сильно нас потрепали, правда и мы в долгу не остались. Но как только стемнело, попытались мы оторваться, и нам это почти удалось. Да только попали мы в шторм, который шел полосой. Я ведь до этого в штормах бывал и всякое видел, а тут испугался. Стала наша шхуна тонуть. Все, — подумал я, — пришла тебе, Симур, расплата за твою жизнь и за жизни, которые ты отобрал. Взмолился я спасителю, что если жив останусь, завяжу с пиратством. И еще много чего обещал. Сейчас уже всего и не помню. Шхуна утонула быстро, а мне, когда я оказался в воде, Подвернулся кусок сломанной мачты. Ухватился я за него, как за последнюю надежду. И стало меня носить по морю, как щепку, туда-сюда. Так я и болтался целые сутки. Но в конце концов прибило меня к острову Скалистому, что в королевстве Кармина находится. Вот рядом оно, за горной грядой. И выход к морю у них есть. На троне у них сидит королева. Да и вообще бабы у них на первых ролях. А на остров тот так просто и не забраться. Не зря его скалистым называют. У него скала почти по всему периметру идет. Но прибило меня к этому острову как раз со стороны скал. А волны бьются, а скалы страшно. Ну, думаю, не утоп, так а скалы разобьет. Разогналась моя мачта и летит на скалы. Я от страха и глаза закрыл. А потом слышу, шум волн как-то стал сзади слышаться. Я глаза-то открыл, смотрю, а тут такая небольшая бухточка. И ведет она прямо в подводный грот. Вот меня туда течением и занесло. А там пещера довольно длинная под этим островом, и почва твердая. Давай я руками грести. Подплыл и выбрался на землю. Хоть силы мало было, но решил обследовать, куда же я попал. И представь себе, увидел я сокровища несметные, даже страшно мне стало. Кто их туда натаскал и запрятал, я не ведаю. Но видно, давно лежат, все в пыли. И золото, и серебро, и каменья всякие. Взял я немного монет золотых, в пояс насовал, а куда еще брать? А тут отлив начался. Выбрался я на своей мачке, смотрю, баркас с рыбацки в стороне, давай ему махать да кричать. Подобрали меня рыбаки, да и вывезли на берег. С пиратством я с тех пор завязал, в храме огромную свечу спасителю поставил. Да вот не смог я больше добраться до тех сокровищ, и даже рассказать никому не мог. Словно что-то мне говорило, мол, молчи, не время кому-то рассказывать. А тут еще узнал меня кто-то из ранее ограбленных пиратами, и погнали меня на каторгу. Я, конечно, бежал и стал пробираться к морю. Меня снова поймали. Снова бежал. И так пять раз. Вот последний раз уже не убегу. Сил уже нет. А тут что-то давит на меня, словно требует, чтобы рассказал я все тебе. «Расскажи мальцу, расскажи мальцу». Заодно еще душа болит почему-то. Вроде бы и давно это было, и я даже забыл и не вспоминал все это время. Но недавно приснилось мне во сне, и теперь не могу, Давид. Я ведь перед тем, как с пиратами уплыть, встречался с одной девушкой, звали ее Ликой. И однажды призналась она мне, что не праздная она, вроде бы носит под сердцем моего ребенка. Да я только отмахнулся от нее, мои мысли уже были далеко в море с пиратами. А вот сейчас болит душа из-за нее, из-за того, кого она родила. Если вдруг получится у тебя все, помоги им, прошу. И ты знаешь, вот рассказал я тебе, и прямо легко так на душе стало, словно очистил я ее. Вот тебе еще кое-что, думаю, пригодится. Старик сунул что-то твердое и холодное в руки Дарку и, отвернувшись, засопел, засыпая. Дарк, не глядя, сунул то, что дал старик в голеничье сапога, решил, завтра погляжу, и тоже заснул. Утром оказалось, что старик ночью умер. Он лежал с таким спокойным выражением лица, словно спал, а все его проблемы и страхи ушли, и его больше уже не волновали. Пришел старший конвоир и открыл замок кандалов, отстегнул старика от дарка. «Сегодня пойдешь сам, а там посмотрю, кому тебя приковать. Будешь себя хорошо вести, так и дойдешь один, и никого на себе тащить не придется», — хохотнул конвойный. День был пасмурный и холодный. Сапоги давно уже ударка расползлись и просили каши. Он подвязывал их периодически веревочками, которые плел из травы или лыка. Вечером на стоянке он осторожно осмотрел, что ему сунул старик. Это был ключ от кандалов. «Ничего себе! Старый каторжник все предусмотрел. Лишь возраст и здоровье нельзя было предусмотреть. А что же мне теперь делать? И тянуть ведь нельзя. Если вдруг завтра кого пристегнут, уже сложнее бежать будет». Значит, сегодня, будь что будет, решено. Дарк ждал, когда заснет лагерь, потом еще выжидал некоторое время, хоть и в сон клонило ужасно. И только в волчий час ночи осторожно отстегнул кандалы. Стараясь не издать ни одного звука, тихо их снял и двинулся к посту конвоиров. Обычно там дежурил один, остальные дрыхли, также устав за день, хоть и двигались они на лошадях, в отличие от каторжан которым приходилось все расстояние мерить на своих двоих. Тот тоже дремал, положив голову на руки, и дремал крепко, потому что не слышал, как Дарк к нему подобрался. Дарк примерился и ударил его кулаком в висок. Конвоир всхлипнул, дернулся и завалился на бок. Также осторожно Дарк снял с убитого сапоги, меч и кинжал, подобрал лежащий рядом арбалет и с бьющимся сердцем, так что кровь шумела в ушах, Двинулся в сторону от лагеря Катаржан. Отойдя где-то на километр, он переобулся. Сапоги были немного великоваты, но да не беда. Повесил на пояс меч и кинжал, закинул арбалет и сумку с болтами за спину и побежал. Бежал он долго, и когда уже совсем не осталось сил, упал под какой-то куст и стал прислушиваться и осматриваться. Надо было хоть немного перевести дух и подумать, куда идти. Отдыхал он не более получаса, а потом снова отправился в путь. Сто метров быстрым шагом, сто метров бегом. Да, за эти несколько месяцев, начиная со дня его похищения, он заметно ослаб от плохого питания и постоянной нервотрепки. Но как бы ни было себя жалко, а надо бежать. Через боль, через силу. Дарк двигался вдоль горной гряды. Из географии он помнил, что она выходила к морю. «Правда, там меня, скорее всего, и будут искать», — вдруг подумал он. От этой мысли, возникшей так внезапно в голове, он даже остановился. «А если попытаться перебраться через горы?» — думал он. «Но на всех перевалах стоят крепости и посты пограничников. В нем словно спорили два человека в поисках правильного действия. Но ведь как-то ходят те же контрабандисты. Да, но я ведь не знаю ни троп, даже дорог на перевал не знаю. Что же делать?» А если положиться на удачу? В общем, идем в горы, а дальше будет видно. И Дарк резко повернул и направился к подножию гор. Вот они, вроде бы рукой подать, но даже до предгорья идти пришлось почти полмесяца. Пока он шел, убивал из арбалета сусликов, которыми кишела степь, и ел их сырыми. Первый раз его даже стошнило, но он настойчиво продолжал давиться жирным, теплым и сырым мясом. На второй день он случайно натолкнулся на Берга. Был тот еще молодым и не очень опытным, да еще кто-то его сильно потрепал. Берги были похожи на пещерных львов без гривы, имели короткий хвост и были очень сильны. На человека нападали лишь в некоторых случаях, когда он им угрожал, но специально не охотились, и если человек не имел намерения причинить им зло, то они, даже находясь рядом, ничего ему не делали. У него было разорвано ухо и повреждены мышцы на задней ноге. Идти он мог, поджав ногу, вернее, ковылять, а вот охотиться нет, даже несмотря на то, что берги ничем не пахли абсолютно и ночью видели так же, как днем. Поэтому было видно, что он сильно исхудал, еще немного и мог бы умереть от голода. Этим огромным хищникам надо было много питания. Они имели огромные клыки и когти и в основном охотились ночью. Убить их было непросто. Начиная от нижней челюсти и до самого хвоста шел хитиновый панцирь, который непросто было пробить. А спину, бока и морду укрывала мягкая светло-коричневая шерсть с большими желтыми пятнами. Вот только и ее пробить было проблематично. Убить его можно было, только попав в одну точку за черепом. Там находился нервный узел, попав в который, охотники обездвиживали Берга, и тогда можно было его добить, или вообще делать, что хочешь. Но на Бергов почти не охотились. Нет, конечно, были авантюристы, но, во-первых, Бергов было очень мало, а во-вторых, его еще надо было выследить, и вот в это время охотник или охотники могли сами превратиться в добычу. Бергам приписывали много такого, во что верилось с трудом, что они могли понимать человека и выполнять его просьбы или команды, что если Берг запоминал человека, то даже через много лет он его узнавал. Дарк вначале испугался. Он первый раз видел этого страшного зверя и растерялся. Но потом увидел, что Берг не собирается нападать, и, разглядев его состояние, успокоился. Вначале Дарк хотел просто пройти мимо. Но, взглянув в очередной раз на Берга, поймал его взгляд в полной тоски и пошел охотиться на сусликов. Потом кормил Берга и ел сам. Вначале тот рычал и делал угрожающие движения. «Давай, рычи!» «Тогда так и останешься голодным. Вы посмотрите на него. Ему свежее мясо подают, а он тут еще ворчать будет», — бормотал Дарк, подсовывая палкой свежедобытого суслика. «Ну и что, что мало? Где я тебе тут антилопу найду? Да и некогда мне, идти надо, а я тут с тобой время теряю». Затем Дарк снова ушел охотиться. С Бергом он потерял целые сутки, пока тот смог подняться и идти, вернее, ковылять. Так они и шли. Дарк впереди, а Берг ковылял сзади. Первое время Дарк опасался и думал, что Берг преследует его, чтобы напасть и съесть. Но тот больше не проявлял агрессии, однажды ночью Дарк проснулся от того, что ему было очень тепло. Проморгавшись со сна, он увидел, что с одной стороны лежит Берг и греет его своей тушей. Чтобы как-то к Бергу обращаться, он назвал его Суслик, и всю дорогу, сколько шли, так его и называл. В конце концов, тот даже стал откликаться на кличку. Так они и брели вдвоем к этим горам. Берг заметно оправился от своего недуга и уже уверенно наступал на лапу, и спали они теперь вдвоем, прижавшись друг к другу. Конечно, идя один, Дарк уже бы достиг гор, но ему не хотелось бросать Берга. Он даже гордился тем, что его попутчиком был такой зверь. Наконец, они достигли предгорий. Войдя в небольшой лес, растущую подножия гор, Дарк решил немного отдохнуть. Тут и родничок бежал, да и сил уже просто не было. Первым делом, после того, как вдоволь напился, он разделся и, спустившись по ручью, бежавшему из родничка, обмылся, как смог, но и это придало свежести телу и сил. По дороге сюда он совершенно случайно подобрал кусок камня, похожего на кремень, и на привале, ударив им по плоскости кинжала, высек с ног искр. Дарка это чрезвычайно обрадовала, но разводить костер там, в степи, он не стал, боясь выдать себя дымом. А вот в этой роще он решил попробовать развести костер. Долго искал, но нашел сухой мох, собрал сухие травинки, тоненькие сухие веточки и решил попробовать. Спасибо сержанту, в который раз уже вспомнил Дарк учителя. Он ведь его не только мечом учил махать, а тренировал и рассказывал, и как костер развести, и как силок поставить. Да много чего за десять лет учебы Дарк от него узнал. Вот и сейчас, молотя по кинжалу камнем, он внимательно наблюдал. Наконец мох затлел, и Дарк стал раздувать его и подкладывать сухие травинки и веточки. Вот первый язычок пламени лизнул несмело веточку, вот уже палочку побольше, и через некоторое время весело горел костер. Берг внимательно смотрел, что он делает, потом фыркнул и куда-то побежал. В дороге Дарк настрелял сусликов и сейчас принялся их разделывать, нанизывая на заготовленные прутья, развешивая над костром. Конечно, попотеть Дарку пришлось во время охоты. Зверек-то небольшой, да и пугливый. Попробуй, попади. Правда, в этих местах они совсем не пуганные и жирные. Каждый чуть менее двух фунтов. Но все равно слишком близко не подползешь. Но теперь он решил зажарить себе трех и нормально поесть а остальных Берг сырыми сожрет и не подавится. Когда потянуло дымком жарящегося мяса, Дарк давился слюной, но решил есть только прожаренное мясо. Хватит уже, как дикому зверю, питаться сырым и с кровью. Наконец он решил, что все готово, снял первую тушку и принялся, обжигаясь, глотать горячее и такое вкусное мясо. Проглотив первую тушку и утолив первый голод, он не спеша стал есть вторую. За все последнее время желудок у него ссохся, и вторую он уже доел через силу. Последнюю тушку Дарк, срубив ветку на дереве, под которым сидел, надел на сучок. Берг появился совершенно бесшумно и принес небольшую косулю. — Ну, теперь ты совсем здоров, охотиться можешь из голоду не пропадешь. Только больше ни с кем не дерись, пока не вырастешь, а то снова в переделку попадешь, а меня рядом не будет. И Дарк автоматически погладил Берга, и уже, совершая действие испугался, что Берг может одним движением отхватить ему руку. Но тот никак не отреагировал на прикосновение Дарка, только зевнул, открыв пасть, а потом лизнул руку Дарка. Насобирав хвороста, чтобы подкидывать ночью, он, наконец-то сытый, впервые за несколько месяцев спокойно уснул. Несколько раз просыпался, чтобы подкинуть хворост в костер, и снова засыпал. Берг, как всегда, спал рядом. И, несмотря на осенний холод, ночами Дарку было тепло и даже жарко. В этом леске он провел несколько дней. Жарил мясо, которое приносил Берг, отъедался и отсыпался. Рыскал по округе и в двух километрах от стоянки нашел накатанную дорогу в горы, наверное, ведущую на перевал и пост пограничников. Он прекрасно понимал, что сидеть тут не имеет смысла. Надо уходить в королевство Кармина. «Потому что тут он преступник. Любой его может убить или, поймав, снова отправить на каторгу». Напившись перед дорогой, Дарк поднялся. Как не хотелось ему отсюда уходить, но он понимал, что задерживаться тут не стоит. «Ты со мной пойдешь?» — спросил он Берга. «Ну смотри, не хочешь, оставайся, а я пойду». И начал потихоньку подниматься в горы по найденной дороге. Первую ночь он спал в небольшой расщелине, Ужасно мерз, и утром проснувшись, побыстрее отправился снова в путь, чтобы хоть как-то согреться. Старая и уже ветхая одежда не грела, а больше у него ничего не было. На третий день пути он подстрелил большого горного козла. Тот долго не хотел умирать и прыгал, прыгал, пока не свалился в узкую расщелину. Правда, огромные рога не дали провалиться ему полностью, и он висел, зацепившись рогами. Дарк с трудом его вытащил и принялся разделывать. Насобирав шеток он развел костер и принялся жарить на камне мясо, отрезая его тонкими полосками. Мясо было жестким, но молодым зубам это не было помехой. Так как уже была ранняя осень и ночи были холодные, одни дни еще жаркие, то влагу он слизывал рано утром с камней, но этого было мало, и он постоянно страдал от жажды. Шкуру он аккуратно снял и принялся очистить ее от мяса и жира. Затем долго тер ее камнями, какая-никакая, а одежда. Чем выше он поднимался в горы, тем холоднее становилось. Он таскал эту шкуру, пока не добрался до перевала. Ночью она все-таки хорошо согревала, правда очень воняло, но Дарк за это время уже и не к такому претерпелся. Наконец он вышел к посту на перевале. Это был небольшой домик в стороне от дороги, и будочка поста у самой дороги, в которой по расчетам могло поместиться не больше трех человек. Дарк наблюдал за постом целых два дня, периодически жевал полоски козьего мяса и смотрел, смотрел, пытаясь продумать способ перебраться. Делать было нечего, переходить придется в этом месте. Пару дней назад Дарк проверил свое оружие, подточил меч и кинжал проверил тетиву арбалета. Он обратил внимание на то, что ночью в будке дежурили три пограничника, и спали они по очереди. Днем их меняли еще три человека, и так все время. Службу несли спустя рукава. Плохо было только то, что обойти их никак нельзя было. С одной стороны каменная стена, и с другой такая же. Но, видно, спаситель за ним наблюдал. В ту ночь, когда Дарк решил попробовать пробраться через пост, один из пограничников повредил ногу. Что уж он там делал, неизвестно. Но вдруг раздался душераздирающий крик, и все переполошились, даже из казармы выскочили. К будочке потрусил офицер или старший поста, послышалась брань. И через некоторое время двое оставшихся пограничников потащили третьего на руках. Тот выл на одной ноте, рядом семенил офицер и во все горло материл остолопа. Дорога была свободной, и Дарк вначале потихоньку миновал будку поста, а потом все быстрее и быстрее побежал по дороге. Хорошо ночь была лунная, и дорогу было хорошо видно. Правда, Дарк держался в тени скал, но идти было нормально. Когда увидел пост королевства Кармина, он присел в тени, ожидая рассвета. «Не стоит вызывать подозрения пограничников», — подумал он. Пока ждал рассвета, вздремнул и уже по-светлому подошел к посту. «Куда путь держим?» — спросил его один из пограничников. Остальные даже не посмотрели в его сторону. «Да это я тут!» — растерялся Дарк. «Ну вот, кто мне мешал продумать, куда я иду?» — ругал он себя. «Да я это, в сестре!» «Знаю этих сестер!» — засмеялся пограничник. «Ты давай или сам к ним перебирайся, или любовь свою к себе забирай, а то носишься туда-сюда. Ладно, проходи. Надеюсь, злого умысла против королевы и шпионских замыслов не имеешь?» — Что вы, что вы, господин пограничник? — Нет, конечно, такое скажете. За кого он принял Дарка, тот так и не понял, с кем он его попутал. Но, услышав, что разрешили проходить, так рванул со всех ног подальше, а то опомнятся, документы проверять начнут, которых у Дарка и в помине не было. Шел он до самого вечера, пока не уткнулся в городок под названием Далин, где решил заночевать. При виде городка он выбросил из-за пазухи сушеное мясо козла, привел как смог себя в порядок и вошел в ворота. На него никто не обратил внимания, и Дарк спокойно проследовал дальше в город. Спросил у прохожего, где тут постоял и двор, и направился по указанному маршруту. Порывшись в поясе, он нашел две серебряные монеты и одну золотую. Это было все, что осталось из наследства капитана. Войдя в помещение, он замер на пороге, У него даже голова закружилась от запахов. Придя немного в себя и сглотнув слюну, Дарк огляделся и направился к стойке, за которой стояла симпатичная женщина средних лет и протирала кружки. «Скажите, вы сдаёте комнаты?» «Да, молодой человек, сдаём», осмотрев его с головы до ног, ответила она. «А у вас можно будет посетить мыльню? И смогут ли мне постирать там вещи?» «Конечно, молодой человек, но за отдельную плату». «Насколько вы хотели бы снять комнату?» «Ну, я даже не знаю ваших цен. Не могли бы вы озвучить их порядок?» «Если вы снимете комнату с пансионом, это завтрак, ужин и проживание, это будет стоить вам четверть серебряной монеты». «Хорошо. Тогда я снимаю у вас комнату пока на три дня и ночи. Вот оплата». И Дарк положил серебряную монету. «Вам дать сдачи?» — спросила женщина. «Вы же говорили, что за мыльню и стирку надо платить». «Если вы снимете у нас комнату с пансионом на четыре дня, то все это для клиента бесплатно». «Хорошо, я согласен», — заулыбался Дарк. «Как же хотелось стать нормальным человеком, забыть боль, унижение, страх и, наконец, вымыться». «Тогда вас проводят в комнату, а я побеспокоюсь, чтобы вам подготовили мылью». «Марта, проводи молодого человека в четвертую комнату», — прокричала она. Откуда-то из-за спины женщины По всей вероятности хозяйки заведения выскочила симпатичная молоденькая девушка. «Прошу вас, господин», — проворковала она и пошла впереди, покачивая бедрами. «Марта, я тебе что говорила?» Вдруг раздался голос хозяйки. Сейчас в нем слышались стальные нотки. «Ну, мама, что ты начинаешь?» Огрызнулась девушка, но тут же изменила походку и уже не так сильно покачивала бедрами. Оставив в комнате меч и арбалет, Дарк спустился на первый этаж, и та же Марта провела его в мыльню «Можете отдать одежду, ее сразу же постирают, а завтра уже наденете чистую и свежую», — проговорила она. «Может, я отдам ее в своей комнате? У меня просто нет ничего другого. Не буду же я ходить голый», — ответил на ее предложение Дарк и отчаянно покраснел. «Ну хорошо, как хотите, мойтесь». И она, крутнувшись, вышла из помещения. Дарк погрузился в горячую воду, ощущая настоящее блаженство. Он долго лежал, отмокая и перебирая в голове события последних дней. Потом, тщательно намылив мочалку, встал в ванной в полный рост и стал тереть тело. Вдруг кто-то вскрикнул. Он посмотрел в ту сторону, откуда раздался крик, и увидел стоящую Марту. Она вскрикнула, но этим и ограничилась, стояла и во все глаза пялилась на голову Дарка. Тот упал в ванну, выплеснув из нее часть воды. «Прошу прощения, не ожидал вашего визита», — пробормотал он, зляясь на эту девицу. «Ой, да ладно, что это там не видела», — проговорила та и тут же покраснела. «Вот, возьмите, наденете, а завтра отдадите». И она положила на место его одежды, холщовые штаны и такую же рубашку. «Благодарю вас», — проговорил смущенный Дарк. После ванны казалось, что он стал легким, как пушинка. Надев простые грубые штаны, подвязав их веревкой и натянув чуть маловатую рубашку, он вышел в зал, присел в уголке почти рядом со стойкой и принялся ждать. Перекусив тушеными овощами с мясом, заев это пирогом с печенью и запив холодным фруктовым взваром, Дарк счастливый и как никогда за последнее время сытый отправился спать. Спал без сновидений и долго. Проснулся, когда на дворе был уже день.